Без выходное положение посвящается господину Аполлону Григорьеву по поводу статьи его в Московитянине 1850-х годов. В этом стихотворном письме Казьма Пуртков отдаёт добросовестный отчёт в безуспешности приложения теории литературного творчества, настойчиво проповеданной господином Аполлоном Григорьевым в Московитянине. ЛПО я огромную стеснилися в моем разнообразные удачные сюжеты с завязкой сложную с анализом души и спекулятивную загадочной развязкой я думал в мировой поэме их развить в большом посредством или в маленьком масштабе и уж составил план и к мира созерцанию высокому своему стараясь приучить Без задней мысли, я к простому пониманию обыденных основ стремился всей душой. Но верный новому в словесности учению, другим следуя, я навсегда отверг и личности протест, и разочарование, теперь дешёвое и модное наш дендизм и безоснов борьбу, страдания без исхода и антипатии болезненной причуды. а чтобы не впасть в абсурд, изгнал экстравагантность. Очистив главную творение идею от ей не свойственных и пошлых положений, уж разменявшихся на мелочь в наше время, я отстранил и фальшь, и даже форсировку. И долго изучал безустыли супорством своё в изгибах разных внутреннее я. Затем в конвульсбравши фабулу простую я взгляд установил, чтоб мёртвой копировкой явлений жизненных действительности грустной наносной не внести в поэму элемент. И техники пустой не слишком придаваясь, я чился разъяснить творение процесс и слово новое сказать в своём создании. Задатком опытной практичности житейской, с запасом творческих и правильных начал, с избытком сил души и выстраданных чувств, на данные свои взирая объективно, задумал тип и идеал создал, изгнав всё частное и индивидуальность. Я очертил свой путь и лица обобщил и прямо, кажется, к предмету я отнёсся. И поэтичнее его развить, хотя в характеры свои заранее обусловил. Но разложение вдруг нечаянный момент настиг мой славный план, и я вот ещё стараюсь хоть точку всей беде исходную найти.